Глава 4. Академия стояла на ушах. Покровители, наконец, объявили, в каком составе прибудут. Огонь, ветер и ночь. С этого момента я начала подозревать, что встретила в поле необыкновенных магов, хотя магов первой ступени трудно назвать обыкновенными. Что, если это были покровители? Слишком уж странное совпадение с тремя стихиями. Но с какой стати им посещать академию из-за меня? Из-за обыкновенной студентки, которой они наделили магией? Никогда не слышала, чтобы кого-то, кто магией не обладал, вдруг ею наделили. Событие и вправду неординарное. Может, теперь они хотят понаблюдать, увидеть, что вышло из их эксперимента. А может, и в поле они появились не случайно. Заранее бродили рядом с академией, высматривали что-то. «Возможно, я просто подвернулась им под руку. Но если трое магов, с которыми мы встретились в поле, на самом деле покровители, они могли почувствовать ритуальный призыв духов. Для покровителей нет ничего невозможного». «Элита! Тебя собирались принять в элиту?» – поразилась Альда, когда нам, наконец, удалось поговорить. «Из-за напряженного расписания мы его, естественно...» «На следующий день после вечеринки у нас даже в столовой пересечься не получалось. Только сейчас встретились уже после всех занятий. Я сама зашла к Альде и вовремя перехватила ее на выходе из комнаты. Странно как-то собирались, но похоже на то. Постой, ты знаешь об Элите? Знаешь то, чего не знаю я?» «Ну как тебе сказать?» – подруга замялась. «У нас с тобой разговор об этом как-то не заходил, ерунда, если позадуматься. Собираются кучками, книги читают, практикуются в магии, уверяют, что обладают тайными знаниями, которыми делятся только между собой. Все это похоже на игры в песочнице. Элита, по сути, едина, но есть разные отделения на разных факультетах». «Теперь понятно, откуда на испытании взялась растительная магия». «И стихия земли». «Тебя туда приглашали?» «Нет, Эльваров туда не берут. Но ребята рассказывали, что их приглашали. Они не захотели. Сказали, что вы лите самодовольные снобы и больше ничего. Никаких тайных знаний». «Сама я с ними не пересекалась, да и скрываются они неплохо. Официально, как ты знаешь, создание разных обществ запрещено». «Мне кажется, преподаватели не могут не знать о существовании элиты». «Не могут, но доказательств у них нет. А может, просто решили не трогать. Пусть эта элита играется себе. Но все же интересно, что они на тебя обратили внимание. Прославилась ты, подруга, прославилась!» «Я им отказала. И правильно сделала. Ты, конечно, говоришь, что они просто играются». «Но я не уверена, что из-за них у меня не будет проблем!» Я всерьез задумалась. Зайлан заявил, что они не отступятся. И если от Зайлана вряд ли будут какие-то проблемы, просто придется послать его еще несколько раз. Он же гордый аристократ, должен в итоге угомониться. То он настойчивости еще может досадить. «Ты права, стоит быть осторожней. Пойдем на ужин?» «Пойдем». Уже вместе мы снова вышли из комнаты Альды и чуть не столкнулись с парнем, вернее, с охапкой цветов. Принесший их студент вовремя отпрянул. А он ничего, Юрки. «Дарик?» – удивилась Альда, явно его узнав. Я присмотрелась к парню и тоже узнала. Он ведь заходил несколько раз в мою палату в лечебном корпусе, приносил отвар. Студент с факультета жизни, сейчас он без формы, а потому я не сразу узнала его. «Это тебе», – названный Дариком протянул букет Альди. Подруга старательно пыталась изобразить приветливость, но, зная ее, я уверена, Альда мечтает поскорее отделаться от несчастного парня. А он, кажется, влюбился, смотрит на Альду восторженно, глупо улыбается. «Спасибо», – она натянуто улыбнулась, – «пойду поставлю в воду» и, схватив меня за локоть, юркнула обратно в комнату. Больше Дарик ничего сказать не успел. Подруга захлопнула дверь прямо у него перед носом. «Вот ведь прицепился!» Она поморщилась. «На вечеринке меня нашел и, представляешь, все веселье испортил. Ни на шаг не отходил, даже чуть не подрался с одним старшекурсником, который хотел со мной познакомиться. Толку с этого хлюпика! Он же развалится, а с заклинанием не поможет!» «Уверена? Ты пробовала кого-нибудь с факультета жизни?» «А это мысль!» Альда, всегда трепетно относившаяся к любым растениям, налила в вазу воду и поставила цветы. «Но не Дарик же! Хлюпик, на него смотреть жалко! А мне нужен сильный мужчина, чтобы не пал в неравном бою с магией Папани!» «Да, заклинание верности, установленное сильным магом, это серьезно!» Далеко не каждый способен с ним справиться. Альда до сих пор не нашла, кто бы ее спас. Раньше это заклинание использовалось часто. Теперь уже не те времена, хотя невинность по-прежнему в почете. Маги относятся к этому несколько проще. В Академии тем более. Это внешне все сохраняют благопристойность и стараются не афишировать, чьих комнатах на самом деле проводят ночи. Да и руководство Академии не поощряет. Но многие студенты уже развлекаются как могут. Видимо, отец Альды знал, куда ее отправлял, и заранее все предусмотрел. Однажды Альда показала, что это такое, чтобы я больше не задавала вопросов. Выглядит, конечно, жутковато. Это тонкие нити из растительной магии. Зеленые и полупрозрачные, они образуют сетку. Приглядеться Альда не дала, да я и не хотела – Но, как подруга объяснила, проблем в обычной жизни нет. Проблема одна – никакой интимной близости. Не то, чтобы Альда уж очень стремилась лишиться девственности и все равно с кем, но избавление от этой магии стало для нее навязчивой идеей. Причем прочность у заклинания верности такая, что никто пока не сумел пробить, как не старался. А попыток было немало. На следующий день на лекции огненного факультета, которую вела куратор, снова подняли тему представления для покровителей. «А давайте Раяна тоже выступит? внезапно предложила Найта. «Ты что?» — возмутился Сезар. «Именно его выбрали представлять первокурсников с огненного факультета, несмотря на всю уникальность Калианы. Уникальность уникальностью, а в управлении огненной стихией Сезар оказался лучшим». «Раяна даже не на факультете огня, она не наша». «О, так, может быть, я тоже не ваша?» Возмутилась Калиана. «Я ведь тоже обладаю не только огнем». «Ну что ты такое говоришь?» Тут же поспешил заверить Сезар. «Огонь у тебя преобладает. Ты учишься на нашем факультете, а на другие ходишь для дополнительных занятий. Если уж на то пошло, пусть Раяна представляет факультет ветра». Отличная идея, подхватил друг Сезара. А я? Я что? Просто сидела, слушала все это и не могла поверить, что обо мне вообще заговорили. С чего вдруг? Магистр Дарая тоже слушала, не перебивая ребят. Кажется, ей было интересно, к чему этот разговор приведет. На факультете ветра, огняли. Неважно, сказала Найта. Пусть выступят. «Лучше даже сразу на двух факультетах!» «Да, точно, сразу от двух!» «Должны же мы показать, что в Императорской Академии даже самые пропащие студенты могут исправляться!» «Пропащие студенты? Как мило!» «Ребята захихикали, начали коситься в мою сторону!» «Я осталась невозмутима!» «Давно уже привыкла не реагировать на идиотские нападки, потому как доказывать что-либо не имеет смысла!» «Что скажете, Раяна?» – Дарая приподняла бровь, не сводя с меня взгляда. «Хочу ли я продемонстрировать пропащего студента?» По аудитории прокатился смешок. «Уж какого выберете?» – она развела руками. «Я подумаю». «Подумайте», – она кивнула. «После лекции обсудим, а теперь переходим к основной теме». Я внимательно слушала и записывала, но все равно мысленно возвращалась к разговору. На факультете ветра меня как-то получше приняли, ну, если не считать попытки зачислить в элиту. А может, как раз стоит ее посчитать. Зато на огненном все носы стали воротить, как только узнали, что во мне, оказывается, магия пробудилась. Может, обиделись, что я не выбрала их распрекрасный факультет? Или наоборот не считают меня достойной обладательницей стихии огня. Но как ловко, надо мной решили поиздеваться. Вероятно, Дарая просто не захотела раздувать конфликт. Но кто же меня пустит участвовать в представлении, если я только обрела стихию и еще не научилась ею управлять? Руководство Академии не идиоты. Конечно, не допустят. А ребята просто решили поиздеваться». Стоит присмотреться к этой найте. С чего так на меня набросилась? Записывать лекцию, а главное вникать во все, что записываю, сегодня было неимоверно тяжело. Мысли от представления для покровителей сместились к личностям самих покровителей. Интересно, это они? Или я все же ошибаюсь в своих безумных предположениях? «Раяна, останьтесь, подойдите ко мне», позвала преподавательница, когда прозвенел звонок и однокурсники хлынули к выходу. Мы молча дождались, пока все выйдут. «Дверь не закроете?» «Да, конечно». Я направилась к двери. «Магией!» прилетела мне в спину. Я остановилась. «Магия огня или ветра?» «Вы можете закрыть дверь магии огня?» «Теоретически это возможно. Магия стихии не совсем то же самое, что и стихия». Это может быть в большей степени именно энергия, без физических проявлений. Энергия подчиняется воле мага и может менять некоторые изначальные свойства. Например, огонь в природе все жжет и сжигает. Маг может создать теплый огонь или вовсе неощутимый. Потоком огня можно толкнуть предмет или закрыть дверь, но какое же мастерство для этого нужно? На первом курсе этого не может почти никто, только самые одаренные. На первом курсе изучают самые простые проявления магии. А значит, изучение теплого и холодного огня начнется позже, не сейчас. Я почти уверена, что никто с первого курса факультета огня не сможет закрыть магии дверь. «Я могу попытаться, почему бы нет, но боюсь, что меня накажут за порчу имущества Академии». Не стоит. Закройте дверь так, как сможете. Но магией, Раяна, магией, какой, не имеет значения. Я посмотрела на дверь, сосредоточилась, вспомнила все ощущения, которые испытала во время элитной проверки. И смогла. У меня получилось. Магия ветра откликнулась. Дуновение прошло по комнате, скользнуло к двери и захлопнуло ее. Замечательно, одобрила Дарая. Так что вы решили, Раяна? Как вижу, с практикой уже стало лучше. Не намного, если честно. Но, магистр Дарая, мы обе прекрасно понимаем, что мое участие в представлении невозможно. Почему вы так считаете? Я обрела магию всего несколько дней назад. Какое представление? Вы потренируетесь? Время еще есть. Вы серьезно, магистр? Поразилась я. «Да, Раяна, я серьезно. Между прочим, не я предложила, но идея хорошая». «Эту идею предложили, потому что хотели поиздеваться, унизить меня». «Полагаете, участие в представлении для покровителей среди лучших наших студентов – это унизительно? Если я их подожгу случайно, или если буду стоять посреди сцены не в силах призвать магию...» В первом случае это будет настоящий кошмар, а во втором – унижение. «А чего вы хотели, Раяна? Для чего поступили в академию? Я слышала вашу историю. Не осталось никого в академии, кто бы не знал, что вы отправились на утес и спрыгнули с него, чтобы пробудить свою магию. Да, конечно, я в курсе, что вы упали случайно, однако вы рисковали. Пошли на этот риск ради магии. И сейчас просто отступите?» Позволите другим блистать? Вы? Вы это серьезно? До меня только сейчас дошло. Вы на самом деле хотите, чтобы я выступила? Да, хочу. Это прекрасный шанс совершить еще один рывок. Подготовиться за оставшееся время. Показать всем, на что вы способны. выйти наконец, из тени. Решайте, Рояна. Потому что, если вы согласитесь, мы прямо сейчас пойдем к ректору, И предложим эту идею. Но почему, магистр? Однокурсники хотели поиздеваться, а вы, вы предлагаете мне показать, на что я способна. Почему? Вы всегда мне нравились, Раяна. Такое неутомимое упорство, когда казалось, что надежды уже нет. Но, как выяснилось, не зря. Дарая внезапно подмигнула и снова посерьезнела. Поэтому решайте, студентка. В ближайшее время столь удачного шанса больше не будет. К тому же, судя по прыжку с утеса, в развитии магии вам требуется стимул и страх. Скорее поцелуй, но этого я говорить, конечно, не стала. Чуть поразмыслив, сказала, я согласна. Возможно, я соглашаюсь на безумную авантюру, которая вновь меня прославит, причем не в лучшем свете. Но в конце концов... «Все будет зависеть только от меня, а уж я постараюсь». Ректор долго не хотел одобрять эту затею. «Вы понимаете, что магия Раяны нестабильна? Она может что-нибудь разрушить или просто все испортить?» «Я буду стараться». «А она будет стараться», — сказали мы с Дарей одновременно. Магистр добавила, «К тому же на представление отбирали только тех, кто обладает одной стихией». — Но, может быть, нам как раз нужна Рояна, чтобы выступила с двумя стихиями сразу. — Мы отбирали только с одной стихией, потому что нет никого с подходящим сочетанием, — заметил ректор. — Вот именно, а Раяна есть. Но она едва обрела магию и не может гарантировать, что все пройдет отлично. — Что нам мешает проверить? Начнем тренировки и посмотрим, что из этого выйдет. «Сочетание стихий, говорите?» Задумчиво повторил магистр Варден. «Огонь и ветер в одном флаконе, то есть студенте, это, конечно, очень хорошо. В таком случае Раяна должна будет показать огонь и ветер одновременно или почти одновременно». Дарая кивнула. «Я поговорю с магистром Верассой». Ректор вздохнул и перевел на меня серьезный взгляд. «Спрашиваю еще раз, вы уверены, Раяна?» «Не совсем, но ответила твердо». «Да, магистр Варден». «Что же, попробуйте. Если все получится, пусть Раяна выступит». Надолго откладывать это дело не стали. Уже вечером после всех занятий магистр Дарая пригласила меня на полигон огненного факультета. Здесь собрались все. Представители огненного факультета, факультета ветра и ночи. «Видимо, этот полигон выбран просто потому, что о покровители огня узнали в первую очередь, и тренировки начались именно со стихии огня. Но сейчас на просторной площадке под открытым небом собрались три факультета – и студенты, и преподаватели». Студент Раяна», – подозвала Дарая, – «полагаю, с магистром Верассой вы знакомы?» «Да, конечно», – я кивнула. «Лекции часто читают те же преподаватели, которые ведут практику». Различия только за небольшим исключением. В практике на первом курсе есть три направления. Обращение к стихии внутри себя, обращение к стихии вовне, управление стихией при помощи заклинаний. Заклинания могут делиться еще на некоторые направления. Например, со старших курсов факультета ветра учатся вызывать ураганы. Или уже с первого курса летать. Так вот, если магистр Дарая преподает обращение к стихии внутри себя – и по совместительству числится куратором группы первого курса, то магистр Вераса обучает заклинаниям. Она тоже куратор, но, насколько знаю, для группы третьего курса. «Предлагаю выпустить Раяну в самом конце», — сказала Дарая, «на переходе от огня к ветру». «Согласна, неплохая идея, но Раяна вы сможете использовать две стихии одновременно или хотя бы почти». Это был вызов. И, конечно, я его приняла. «Сделаю все возможное», – заверила я. «Магистр Дарая права. Я получила магию совсем не для того, чтобы теперь тихонько отсиживаться где-то в углу. Пора вливаться в жизнь Академии. И чем быстрее, тем лучше. Столько времени упущено. Упускать еще больше я не планирую». Это было здорово – окунуться в атмосферу подготовки и магии. В отдалении занимались ребята с факультета ночи. В черной форме с красными элементами, именно так представлялось ночное небо, они то и дело заставляли воздух вокруг темнеть. Облака тьмы расходились в разные стороны, рисовали узоры. Я же пока находилась где-то посередине между ветром и огнем. Проследив за тем, чтобы огненные ребята начали тренировку, магистр Дарая посвятила время мне». «В стихии ветра я не разбираюсь, магистр Вераса занята, поэтому пока вам с ветром придется управляться самой. Но попробуйте вызывать силы и мысли поочередно то одну стихию, то другую». И я пыталась. Порой случались осечки, но постепенно начало получаться. Поток огня, поток ветра, поток огня, снова поток ветра. Не так-то просто переключиться с одной стихии на другую, тем более сделать это быстро». Но я обязана справиться. Еще раз. Поток огня, поток ветра. И снова. «Перерыв!» – объявила Дарая. «Десять минут отдыхаем. Затем прогоняем все от начала и до конца. Магистра Вераса давайте обсудим». Дальше я уже не слышала, потому как магистры отошли. Подозреваю, обсуждали, как втиснуть в представление меня. «Раяна?» «О, нет, только не он. Я заметила Зайлана сразу, стоило прийти на тренировку. Как выяснилось, именно его выбрали от первокурсников представлять факультет «Ветра». Хорошо управляется со стихией, с этим не поспоришь». «Рад видеть тебя здесь», – Зайлан улыбнулся. «Преподаватели тоже оценили твой талант?» «Преподаватели дали мне шанс». Я холодно улыбнулась. Разговаривать с Зайланом не было никакого желания». «О, это же наша уникальная студент! Огонь и ветер поздно пробужденные!» «С факультета огня к нам направилось сразу несколько ребят, причем стершекурсники. Сезара с ними не было. Зато... Зато была та самая девушка, с ско... которой целовался и обжимался Зайлан в ту ночь, когда я свалилась с утеса. Не слишком ли поздно пробудилась магия? Может, лучше бы и дальше спала?» – насмешливо предположила она. А «Лучше для кого?» – полюбопытствовала я. Фер, что ты такое говоришь?» – поморщился Зайлан. «Райана талантливая студентка, и мы еще увидим, на что она способна». «Ну надо же, вступается за меня. Уже бросил эту Ферру или только собирается? Вряд ли она простит своему парню за забывшую». «О, мы обязательно посмотрим, насколько Райана талантлива. В ее ведь именно для этого пригласили» промурлыкала Ферра. «Эффектная, конечно, девушка. Красная форма с золотистыми элементами ей удивительно идет. Шикарные золотистые волосы сверкают и переливаются, приобретая в лучах вечернего солнца красноватый отлив. Стройная, высокая, с утонченными чертами лица и светлой кожей. Не сомневаюсь, аристократка». Ферра приблизилась к Зайлану и попыталась устроить голову у него на плече. Но Зайлан от нее отступил. Какая любопытная картина вырисовывается. Недовольство мелькнуло в глазах Ферры, но девушка быстро с собой совладала. Точно, аристократка. Это еще один способ понять, кто из кто. Аристократы, как правило, лучше владеют собой, чем ребята простого происхождения. Но всякое, конечно, бывает. «Интересно, куда тебя собираются приткнуть?» Спросил парень с огненного факультета, кривя тонкие губы. «Будешь подносить нам факелы?» Тряпочкой ботинки протирать? Тряпочкой это вряд ли, а вот ветром могу. Как бы с огнем не перепутать, я еще немного путаю. Между мной и компанией этих огненных выскочек слегка заискрило. Мне уже собирались что-то ответить, но тут над полем пронесся голос Дараи. Перерыв окончен. Предлагаю обсудить последние правки в выступлении, а потом прогнать его в новом виде. Последними правками оказалось появление меня. Сначала предполагалось, что факультеты будут выступать один за другим, но отдельно, а теперь я должна стать связующим звеном. Первым выступит огонь, затем появлюсь я, ворвусь на потоки ветра, разбрасывая искры огня во все стороны, после чего покажу небольшой, самый простенький смерч. За это время огненные ребята уйдут со сцены и выйдут, вернее вылетят, студенты с факультета ветра. Последний будет ночь. Пожалуй, самое эффектное и таинственное выступление. «Ну как, Райана, нравится план?» – спросила Дарая, когда ребята начали расходиться на исходные позиции. «Это все, конечно, замечательно. Только летать я пока не научилась». «Ничего страшного, не научишься, будешь выбегать. Но тогда придется одной рукой вести поток огня, второй – поток ветра». «Кажется, это все же безумие». Поймав мой растерянный и слегка паникующий взгляд, Дарая ободряюще улыбнулась. «Время на тренировки еще есть. Если не получится, что-нибудь придумаем. Выйдешь, призовешь поток огня, а затем поток ветра. Или нет, к огненным ты выйдешь с ветром, а ветер будет выходить под твой огонь. Но это на крайний случай. Для начала будем пробовать более эффектный вариант». «Все-таки безумие. А теперь внимательно наблюдай». Я скажу, когда будет твой выход. Я наблюдала и проникалась восторгом. Все же это красиво. Нет, не то, что делают первокурсники. Но здесь есть второкурсники и старшие вплоть до последнего, шестого курса. Последние курсы вытворяли нечто невероятное. И чем дольше я на это смотрела, тем сильнее волновалась. Раяна, вперед! Пока самое простое. Самое простое – «Сначала ветер, пока еще выступает огненный факультет. Потом огонь, чтобы вышли ребята с факультета ветра. Но это на крайний случай. А если попробовать что-нибудь посложнее, самую малость? Сначала ветер, затем присоединить к нему огонь и несколько секунд управлять стихиями одновременно, чтобы казалось, что одна переходит в другую?» «Справлюсь. Стоит попробовать». К концу тренировки ведь получалось нечто похожее с крохотным интервалом между двумя стихиями. Должно сработать. Огненное представление достигает своего апогея. Срываясь с места, устремляюсь в самый центр пламени. Оно безобидно. Старшекурсники умеют делать его эффектным, но не опасным. А первокурсника, Сезара, страхует остальные, чтобы никому не навредил. Мне в том числе. Чувствуя легкое тепло первых язычков пламени, призываю ветер. Он послушно откликается, подхватывает меня и мягким потоком вносит в огонь, немного приподнимая над землей. Ферра завершает разворот, встречается со мной взглядом. Ее губы растягиваются в злорадной усмешке. Пламя вокруг нее не может навредить, но я вижу, как с пальцев срывается искра. Узнаю. Только благодаря заученной теории догадываюсь, что может значить эта искра. Она стремится ко мне сквозь безобидное пламя, чтобы совсем рядом со мной перевести его в нечто опасное. Во что, остается только догадываться. Страх наполняет меня, вместе с ним легко отзывается магия. Ветер и огонь одновременно, обе стихии рвутся наружу. Не препятствую, пропускаю их через себя». Заклинанием мне сейчас не применить, не тренировалась я еще создавать стабильные щиты, но просто прикрыться стихией могу. Все это занимает доли секунды. Вижу, как искра активирует пламя, оно взвивается ревущим потоком и атакует, но призванных мной стихий хватает, чтобы не подпустить его к себе. За спиной тоже чувствуется жар, болезненно опаляет голову, и магия выходит из-под моего контроля. Потоки ветра и огня устремляются в разные стороны. Поразительно мощные потоки. Время внезапно замедлилось. Я шагнула в сторону, пытаясь уйти из-под удара. И поняла, что магия, в отличие от меня, осталась на месте. «Ты могла пострадать, совершить непоправимое». В недоумении огляделась и встретилась взглядом с черным провалом на месте лица под капюшоном. Незнакомец снова меня спас. Кажется, на этот раз он совершил невозможное. Остановил само время. «Совершить непоправимое?» переспросила я недоуменно, снова закрутившись по сторонам. Поток огня со стороны Ферры. Второй поток должен был ударить меня в спину. Именно его жар я ощутила. «Так, какие-то странные ощущения, непривычные». Я запрокинула руку за голову и приложила ладонь к волосам. «О, боги! Мои волосы! Их не стало! Моих прекрасных длинных волос не стало! Только короткие обугленные прятки торчат во все стороны! Ферра и кто-то еще, ее сообщник, напали на меня огненным заклинанием! Убить не убили, а волос лишили! Катастрофа!» От потрясения, от жалости к себе и волосам на глаза навернулись слезы. «Это уже слишком. Просто слишком!» Мужчина со скрытым капюшоном лицом направился ко мне. Сквозь потоки огня, все же замершие во времени. От его движения ничего не изменилось. Огонь даже не всколыхнулся. Наверное, я была слишком ошеломлена всем произошедшим, а потому неотрывно смотрела, как незнакомец приближается ко мне. Смотрела, не сопротивляясь и не отстраняясь, как его рука тянется к моему лицу. Нет, все же не к лицу, к волосам. Его пальцы скользнули вдоль прядок, появилась привычная тяжесть. Я зашарила рукой по голове, нащупала знакомые длинные такие любимые волосы. Они в порядке. «Спасибо!» – выдохнула я, все еще не в силах поверить в происходящее. «Вероятно, стоило бы оставить все как есть». — произнес он задумчиво. — Может, это стало бы тебе уроком? — Каким уроком? Кто ты такой? Почему помогаешь мне? — Слишком много вопросов. Мужчина качнул головой. — Ты совершила непоправимую ошибку. — Ничего не понимаю. Объясни, что происходит. И что это за магия? — Не имеет значения, кто я такой и какую магию использовал. Оглянись. Тебе могли навредить. И навредили. Спасибо, что спас мои волосы. Это было унизительно. Да, они хотели унизить тебя, но ты могла их убить. Что? То есть как это я могла их убить? Это меня чуть не убили. Я окончательно разнервничалась. Приглядись к потокам огня внимательнее. Ничего не узнаешь? Каждое заклинание – Придает потокам стихии определенные свойства. Да, по виду этих потоков можно определить заклинание. Но сколько ни присматривалась, понять не могла. Нет, я не знаю такое заклинание. Оно изучается на втором или третьем курсе, подтвердил мужчина, как будто и не ожидал от меня правильного ответа. Это пламя не обжигает кожу. Оно способно сжигать волосы, шерсть и одежду. «Ну, шерсти на мне нет, а вот в одежды и волосы они хотели, чтобы я осталась голой и совершенно лысой! Какой кошмар!» «Но тут до меня еще кое-что дошло. Ты сказал, их могла убить я?» «Да, могла». Я снова присмотрелась, на этот раз к собственной магии. Вырвалась она, конечно, мощная, но... «Но ведь они старшекурсники, они могут защититься от такого удара!» «Я прекрасно чувствовал, что происходит. Они не смогли бы. Поверь, Рояна, все, кто стоял к тебе близко в этот момент, должны были погибнуть!» «А ведь правда! Магия такая мощная! Я сама удивилась, как из меня вырвалась такая сила! Смешались две стихии огонь и ветер!» От двух стихий одновременно сложнее защититься, чем от одной. Студенты на самом деле могли бы не справиться. По спине побежали холодные иголочки. «Кто ты такой?» «Тот, кто в очередной раз тебя спас», — он усмехнулся. «В таком случае почему ты спасаешь меня? И почему еще в прошлый раз сказал, что я не должна была соглашаться на стихии?» «Потому что теперь даже я не берусь предсказать, что будет. Ты опасна, Раяна, и это только начало». Мужчина провел рукой по застывшим стихиям, вырвавшимся из меня, и буквально вытянул из них по куску. Ослабил достаточно, чтобы потоки больше не были смертельно опасны. По странному плащу с радужными искрами пробежали волны. «Постой, не уходи, давай поговорим, может быть что-то...» «Что-то можно исправить!» Я договорить не успела. Незнакомец исчез, растворился в воздухе, как будто его здесь не было вовсе. Только покровители умеют перемещаться сквозь пространство при помощи стихий. Не знаю, какую магию применил незнакомец, но теперь я уверена, это не стихии. Кажется, медленно все начинает приходить в движение. Студенты вокруг отмирают, создают щиты – Моя магия ударяется в них, но не сметает, потому что уже не такая сильная. Первый удар ребятам удается выдержать. Подскакивает магистр Дарая и заставляет атакующую магию рассеяться. «Всем прекратить! Остановитесь!» – рявкнула она. Вераса тоже поспешила подойти, окинула присутствующих гневным взглядом. Удивленно заозирались по сторонам огненные. Ребята с факультета ветра встревоженно зашептались. «Кто напал на студентку Раяну? Разве на нее кто-то напал?» – спросил неприятный парень, с которым мы как раз недавно подцапались Может, это он ударил со спины? «По-моему, это Раяна зачем-то применила слишком мощную магию», – заметила Ферра. «Мы, конечно, могли защитить себя от огня первокурсницы и без посторонней помощи, со всем уважением магистр Дарая. Но то, что устроило Раяна, уже перебор». Меня аж затрясло от злости. Это они напали, пытались спалить мою одежду и оставить без волос. Вы поняли? Дарая удивленно приподняла бровь. Да, именно это заклинание я успела распознать. Вы прекрасно от него защитились. Если бы не я, ваша защита могла бы не слабо ударить обидчиков. Удивляюсь вам, Раяна, для первокурсницы это достижение. Для старшекурсников тоже мрачно заметила я. «Только сейчас поняла, насколько мои знания никчемны. Лучше всех знаю теорию. Ерунда. Я не смогла определить направленное против меня заклинание, несмотря на то, что у меня было время со всех сторон осмотреть потоки. Да же хватило мгновения, чтобы все понять. А ведь она стояла на расстоянии». Преподавательница окинула взглядом присутствующих. «Так, «Вы Ферра, вы Констант и вы Тиур, идете со мной к ректору!» Похоже, магистр четко определила виновных. «Вы, Раяна, тоже с нами. Будем разбираться!»